25. Пока во дворе оплакивают умерших, Эмори взбегает по грохочущей лестнице общежития в комнату Ниемы. Лицо у нее хмурое, плечи напряжены, она все еще недовольна собой. Люди скорбели, а она так отчаянно стремилась докопаться до истины, что растоптала их горе. Это качество она в себе ненавидит. Она уже берется за потрепанную занавеску, скрывающую вход в комнату Ниемы, когда ее останавливает «Мой голос». «Если ты войдешь в эту дверь, последствия будут ужасными», — говорю я. «Тогда скажи мне правду», — яростно отвечает она. «Это рана не от деревянного обломка, и ты это знаешь. Ни один обломок не может войти в тело так глубоко и чисто. Я обыскала каждый уголок склада, но не нашла ничего, что могло бы оставить такой след. Ты ошибаешься. А ты лжешь», — обиженно парирует она. Я лгала ей раньше, точнее не говорила всю правду или делала вид, будто не поняла вопрос. Сейчас я просто отрицаю очевидное. Эмори реагирует единственным доступным ей способом. «Ниема была не из тех, кто сам полезет в горящий склад тушить пожар», — сердито замечает она. «Но даже если она полезла, почему тогда взяла с собой только шестерых, а не разбудила всю деревню? И почему они не взяли шланг?» Я отвечаю на ее вопросы молчанием. «Ну и ладно». С горечью, — говорит она, — я сама найду ответы. Эмори входит в комнату Ниемы и осматривается. Внутри темно, ставни закрыты, как и вчера. Кровать застелена, красивая накидка лежит в ногах. На прикроватном столике книга с потрепанными уголками. В шкафу за приоткрытой дверцей видны длинные платья и еще накидки. Эмори никогда не видела, чтобы Ниема носила что-то другое. Ее скромность тоже была родом из старого мира. Эмри достает из шкафа одно платье, нежно прикасаясь к материалу. Платье еще пахнет Ниемой, мятой и апельсином. Первое кладут в чай, второе — школьное лакомство, которым Ниема угощала детей сразу после первой перемены. На Эмори накатывает печали внезапный прилив жалости к отцу. Сет был лучшим другом Ниемы, единственным, на кого она всегда полагалась. Он будет в отчаянии. Он знает... Мысленно спрашивает она. «Он еще спит», — отвечаю я. «Я скажу ему, когда он проснется». Эмори опускается на четвереньки и заглядывает под кровать. Она чувствует себя глупо, словно разыгрывает сцену из любимой книги, но прошлой ночью случилось что-то очень плохое. Атея либо лжет ей, либо не понимает, что ошибается. Ни то, ни другое объяснение не нравится Эмори. Не найдя ничего под кроватью, она ощупывает заднюю стенку шкафа и края портрета, вспоминая, чему научил ее Шерлок Холмс. Но, не считая пары выпавших гвоздей и большого количества пыли, ничего не находит. Подойдя к книжной полке, она проводит пальцем по корешкам и смятым страницам. Когда в деревне кто-то умирает, его имущество распределяется между другими членами общины, но Эмори не знает, что будет с детективами Ниемы. Даже если бы Аби разрешила людям читать их, ей трудно представить, кому в деревне эти истории могут доставить удовольствие. Первая же смерть приведет всех в ужас, а все остальное в этих рассказах покажется им неправдоподобным и жутким. Эмори никогда не понимала, почему на нее эти рассказы действовали иначе, чем на других. А вот Нияма явно видела в ней что-то особенное. Когда умерла Джудит, Нияма взяла растерянную, 13-летнюю девочку под свое крыло и стала опекать ее. Очарованная ее неутомимым любопытством, Нияма показала Эмми свою книжную полку и разрешила ей брать романы, когда она захочет. Шли годы, и Нияма приглашала Эмми к себе всякий раз, когда в каком-нибудь старом ящике, найденном в очередной руине на острове, обнаруживался детектив. Они читали их вместе, тайком от других, и потихоньку обсуждали повороты сюжетов. Эммари вытирает слезу, катящуюся по щеке. Она пришла сюда не за тем, чтобы плакать. Еще успеет, время у нее будет. Горе будет ждать ее в темноте и тишине. Она спрячется за десятками обычных вещей. Карауля момент, когда она будет думать о другом, чтобы наброситься на нее и вернуть ее мысли в старое русло. Так было с ней после смерти Джека и матери. Она уже пять лет... Живет без мужа, а воспоминания о нем и теперь бывают такими живыми и яркими, что у нее перехватывает дыхание от боли. Последняя остановка — письменный стол. Один за другим Эмори обшаривает ящики, но не находит ничего, кроме пыли и дохлых мокриц. Она уже готова сдаться, когда замечает обрывки сгоревшего письма в чашке подсвечника Ниемы. Она осторожно поднимает его, опасаясь, как бы обугленные края не рассыпались от ее прикосновений. «Мой дорогой мальчик, я знаю, ты будешь огорчен и сочтешь мое решение предательством. Ты, наверное, считаешь, что я подвела тебя, когда просила о многом. А...» Это ведь то самое письмо, которое Ниема писала два дня назад, думает Эмари. «То, которое она так поспешно спрятала, когда увидела, что я смотрю на нее». Перевернув угоревший клочок бумаги, она увидела на оборотной стороне надпись «Пять-пять» но не поняла, к чему она относится. То же число Ниема называла Матису перед его смертью, и он тоже не знал, что оно значит. По какой-то причине оно явно не выходило у Ниемы из головы. Эмори еще раз перечитывает запись. Ниема указывает, что о чем-то просила Гефеста. Может, это как-то связано с ее экспериментом? Две ночи назад Эмори случайно подслушала их разговор. Ниема говорила, что это опасно, и кандидат может умереть. А что, если этот кандидат... Ее убил? Может быть, он сопротивлялся? Она достает из кармана записку, которую Нияма передала ей вчера утром. На ней остались следы от этого письма. Нияма сильно давила на бумагу во время письма. Эмори заштриховала листок карандашом и смогла прочесть кое-какие отрывки. Теперь она складывает оба фрагмента и перечитывает их еще раз. «Мой дорогой мальчик, я знаю, ты будешь огорчен и сочтешь мое решение предательством». Ты, наверное, считаешь, что я подвела тебя, когда просила о многом. А раз я не могу контролировать, лучше удерживать. А хотела, не могла убить. С ума сойти, — думает Эмори. В отрывке почти есть смысл. Еще бы всего пару слов, остальное она угадала бы сама. ема сделала то, что должно было разозлить Гефеста, и она знала об этом, — думает Эмори. Теперь она мертва, значит, надо выяснить, что это было. «Где Гефест?» – спрашивает она. «Мне нужно побольше узнать об их эксперименте. Он не очень любит жителей деревни», – говорю я. «Вряд ли он ответит на твои вопросы». «Это не причина, чтобы не задавать их», – возражает она. «Где он?» «Идет в деревню», – отвечаю я.